Так недоверчиво смотрел на возможные успехи свободного от механических подталкиваний и обновлений России собственным народа своего побуждением, писатель вообще наклонный идеализировать самобытную жизнь Древней Руси.